Внимательно выслушав рассказ Руслана, князь Глоянц удивленно покачал крупной, увитой густой шевелюрой головой и, вздохнув, задумчиво произнес. «Не знал бы твоего отца сам, никогда не поверил бы, что у него такой сын есть!» Руслан удивленно уставился на хозяина дома, не понимая, что тот хочет сказать. «Не смотри так, ара!» — отмахнулся князь. «Я его еще по училищу помню, всегда прохиндеем был, но красивый сволочь!» «Женщины тайли, а он пользовался!» «Кому бы говорить!» — проворчал про себя Руслан с интересом, разглядывая собеседника. «Сам, небось, десяток бастардов по империи имеешь!» «Мы все не святые были!» — лукаво усмехнулся князь. «Но твой папаша — это что-то!» Князь щелкнул пальцами, выражая свое отношение к псевдопапаше гостя. Говорил он с заметным акцентом, но известных Руслану по прежней жизни ошибок в окончаниях не делал. Более того, в его речи чувствовалось отличное образование и привычка повелевать. Где именно вся эта компания княжеских отпрысков обучалась, Шатун выяснять не стал, чтобы случайно не насторожить голоянца. Такой интерес сразу привлекает внимание, да и не особо оно требовалось. Сам князь был среднего роста, к удивлению Руслана, несмотря на возраст и положение, худощав, подвижен, обладал, на удивление, сильными крупными кистями рук. Такие больше подошли бы пахарю или молотобойцу, а не князю. Кудрявые волосы его были обильно припорошены сединой, но это князя не старило, наоборот, придавало импозантности. Лицо его было гладко, до синевы выбрито. К огромному удивлению парня, князь даже усов не носил. Черные слегка на выкате глаза поблескивали, словно две оливы, а губы чуть кривились в иронической усмешке. «Ты пойми меня правильно, сынок», — неожиданно выдал князь. «Я только рад, что такой древний рот имеет такого достойного продолжателя. Я, когда письмо от Пети прочел, глазам своим не поверил. Но Петя врать не будет. Не такой человек, ара. А когда твои глаза увидел, сразу поверил, что ты, волочки, сын. За всю жизнь второй раз такой вижу, и все в одной семье». Вы Сурен Георгиевич, но семьей мы так и не стали», – качнул Руслан головой. «Хоть он и признал меня, но мы никогда не общались. Даже признание ему пришлось подписывать без меня. Через службу нашу сделали», – откровенно признался парень, решив не рисковать лишний раз. Кто знает, в каких отношениях остались князья после окончания учебного заведения, и не вдумается ли князю отписать псевдопапаше. Я тогда за границей служил, а когда вернулся, просто получил бумаги. Это было решение моего начальства. Быстренько перевел он стрелки. — Как отец я этого не принимаю и не могу принять. Но как офицер и как дворянин могу понять твои чувства. Помолчав, вздохнул князь. — Увы, дорогой, но отец твой плохим человеком стал, совсем плохим. Даже мне писал, денег просил. Я не ответил. Знаю, что не вернет и еще просить станет. — Правильно сделали, ваше сиятельство. — решительно кивнул Руслан. — Мне лично подобное поведение титулованной особы претит, но и осуждать его публично я, как сын, тоже не могу. Потому предпочитаю держаться на расстоянии, делать все, чтобы хоть как-то поправить ущерб, нанесенный им нашему роду. — Молодец, сынок! — одобрительно кивнул князь. — Пети пишет, что тебя сам генерал-губернатор отмечает, и что ты уже собственное гнездо ведь начал. — Молодец! — одобрительно улыбнулся голоянц. «Нельзя человеку без своего дома. Плохо это. Скажи, что я могу для тебя сделать? Чем помочь?» «Нам нужно какое-то помещение, в котором я мог бы оставить часть оружия, которое привез с собой. А самое главное, чтобы это помещение можно было как следует запереть. Ну и оставить на сохранение все лишнее, что не потребуется нам в работе». «Все будет, дорогой», — решительно кивнул князь. «Вардан», — громко окликнул он, глядя на дверь кабинета. Вошедший мужчина лет сорока пяти чем-то походил на самого князя. Увидев задумчивый взгляд парня, князь чуть усмехнулся и кивнув представил. — Познакомься, сынок, это Вардан, мой сводный брат. Когда меня нет, он здесь главный. — Рад знакомству, Вардан Георгиевич. Поднявшись, протянул Руслан руку вошедшему. — Сурен, это что? Всмотревшись в лицо парню, спросил мужчина, повернувшись к князю. — Заметил, — рассмеялся тот. — Ростовцу, Володьки сын, в контрразведке служит. Петь Тарханов письмо прислал, хвалит его сильно. Сам видишь, уже штабс-капитан, Русланом зовут. Сразу видно, что не папаша, — кивнул Вардан, крепко пожимая Руслану руку. — Вижу, что воевал. Молодец, — закончил он, хлопнув парни по плечу. — Что хотел, Сурен? Повернулся он к хозяину дома. — Помоги ему, Вардан, дай, что попросит, — приказал князь, указывая на Руслана. «Эй, а ты где жить будешь?» — вдруг вспомнив, спросил он. «Сегодня с казаками своими в казарме переночую, а завтра в гору уйдем», — пожал Руслан плечами. «Сколько людей у тебя?» — быстро спросил Вардан. «Десяток да пятеро ездовых с кошеварами. «Сурен, ты совсем совесть потерял!» — неожиданно напустился Вардан на князя. «Тебе человек от Пети приехал, а ты его в казарму отправишь?» «Там у меня еще обоз», — осторожно напомнил Руслан. — Ай, дорогой обос-мобос, отмахнулся Вардан, — всем место найду. Скажи, куда человека послать, где стоит? — На крыльце денщик мой ждет, он все знает. Сейчас спущусь, сам ему скажу. Нашелся Шатун, понимая, что это предложение гораздо удобнее, чем ночевку в казарме. — Зачем ходить? — удивился князь. — Мальчика пошлю, сюда приведут. — Он у меня немного хромает, и после долгой езды верхом ему ходить тяжело, — смущенно признался Руслан. «А зачем хромого брал?» — удивился Вардан. «Парень толковый, с оружием хорошо обращаться умеет, а главное верный!» — коротко пояснил Шатун. «Он что, тоже казак?» — насторожился князь. «Да, у меня все казаки». «Ай, молодец, Ара!» — восхищенно всплеснул руками Вардан. «Такими людьми командовать надо сильным человеком быть. Пойдем, дорогой, сам тебя провожу». «И скажи, там пусть ужин готовят», — напомнил князь. «Гости в доме». «Сурен...» Я тебе не учу, как дела вести, повернулся Вардан к хозяину. Сам разберусь. Слушая этот диалог, Руслан только мысленно усмехался. Похоже, братья были близки между собой, подобные пикировки были чем-то для них обыденным, при этом они оба и не думали обижаться. Спустившись на крыльцо, Руслан подозвал сидевшего в тени каштаны мишку и, отдав ему нужные указания, отправил за остальным отрядом. Вардан, окликнув пробегавшего куда-то мальчишку, указал ему настоявшего канавязи беса и что-то быстро приказал ему по-армянски. «Сказал, чтобы на конюшню отвели и почистили хорошо», пояснил Вардан, заметив вопросительный взгляд парня. «Хороший конь, красавец». «Подарок», едва заметно улыбнулся Руслан. «Купец один подарил после того, как моего семью из горского плена вытащили. «Ай, молодец», снова всплеснул руками мажордом. Именно так для себя определил должность этого человека Шатун. «Вечером за столом расскажешь. Сурену интересно будет». «А ему почему?» — не понял Руслан. «Была одна история», — вздохнул мужчина. «У него племянницу горцы украли. Мы думали сначала о свадьбе сговор будет. А они денег потребовали». Сурен тогда чуть совсем седой не стал. Это его сестры родной дочка. Сирота. Княжна, а Господь удачи не подарил. Девочка совсем один остался. Снова вздохнул Вардан, неожиданно заговорив с ужасным акцентом: А что с родителями случилось? осторожно поинтересовался шатун, сообразив, что это у него от волнения. Отца турки убили, он с бандой в горах столкнулся, по делам ехал, а нуж еще маленькая была, потом мать заболела, простудилась сильно. За две недели сгорела. Сурен чуть с ума не сошел. Наших родителей давно уже нет. У него, кроме меня и сестры, никого больше нет. Сурен девочку к себе забрал, все для нее делал. А когда подросла, горцы похитили. Я ему говорил, что казаков просить надо, но их тут не было. Вардан замолчал, играя желваками на скулах, прикрыв блеснувшие глаза. — И как выкупили? — осторожно спросил Шатун, дав ему немного успокоиться. — Три тысячи рублей Сурен отдал. Золотом? Все равно обманулись шакалы. Сжимая кулаки, прохрипел Вардан. Мы же христиане, а для этих шакалов это значит, что мы не люди. Опозорили девочку и отдали за огромные деньги. Сурен, когда узнал чуть сам, один в горы не ускакал, едва остановили. Вот скажи, Руслан, как ей теперь жить? Неожиданно спросил мажордом. Главное, чтобы со здоровьем у нее все хорошо было. Она же еще совсем подростком была, увернулся Руслан от прямого ответа. После такого и у взрослой женщины с головой беда случиться может. Нет. Мотнул вардан головой. Тут все хорошо. Болела она долго, да. Суран ее даже в Париж возил. Потом на воды и в Баден-Баден. Полтора года по всей Европе катались. Обратно вернулись, слава богу, ожила. Даже иногда смеяться стала. А хозяйка какая! Вдруг сменил тему мужордом Слушай, все умеет. Ручки золотые. Кушать готовить так лопнешь, а будешь кушать. А вот счастья у девочки нет. Что делать, Руслан? Не знаю. Помолчав, мотнул Руслан головой. «Даст Бог, найдется добрый человек, который на ее беду внимания не обратит. Вы ее только в доме не прячьте, пусть иногда хотя бы в свете бывает, глядишь и срастется». «Спасибо, сынок», — дрогнувшим голосом поблагодарил Вардан. «И у меня и у Сурена мальчики родились, сейчас кто служит, кто учится, только самый младший еще дома, а вот дочку только сестра родила, и не уберегли». Махнув рукой, мужчина замолчал и, тряхнув головой, решительно закончил. «Вечером все расскажешь. В дом пойдем. Сейчас прикажу, тебе кофе принесут». «Лучше чаю», — быстро ответил Руслан. «Кофе я с утра люблю пить». «Как скажешь, дорогой. Хочешь чай, будет чай», — кивнул Вардан, буквально заталкивая парня в дом. «Может, ты кушать хочешь? Скажи, все принесут». «Благодарствуй, Вардан Георгиевич. Я до ужина подожду», — отказался Шатун. «Просто Вардан зови. Я не князь, бастард. Все знают». Небрежно отмахнулся мужчина. «Вы старше», — не согласился Руслан. «И служите вы не мне, а князю, так что не могу». «Умеет Петя хороших людей выбирать», — вдруг улыбнулся мажордом. «Всегда умел». Это вы про князь Тарханова?» — удивленно уточнил Руслан. «Да, Сурен с ним в одном училище учился, а меня отец в школу в столицу учиться отправил. Вместе с Суреном жили, там и познакомились. Мы еще совсем молодыми были, мальчишки». В том возрасте титулы и звания еще не так важны. Дружили, шкодили, веселились. Золотое время было. Потом я сюда вернулся отцу помогать. А Сурен в гвардии служил. А когда отца не стало, в семье старшим стал. В отставку ушел и сюда приехал. Они не спеша шли по коридору, когда за одной из приоткрытых дверей чуть шевельнулась занавеской, послышался тихий девичий смех. Потом легкие шаги, и все стихло. Привычно бросив на рукоять револьвера ладонь, Руслан опустил руку и вопросительно посмотрел на мажор дома. В доме, как обычно на Кавказе, двери днем закрывали редко. Обычно их занавешивали легкими занавесками. Делалось это, чтобы избежать духоты. Легкий сквозняк остужал дома, вечером можно было спокойно спать, не мучаясь от жары. Чуть усмехнувшись, Вардан заметил реакцию парня, небрежно махнул рукой, коротко сообщив. «Девочки, родственницы, специально для Ануш привезли, чтобы компания была». — Пойдем чай попьем, поговорим. Сурену тоже интересно будет. — Похоже, я сегодня от разговоров охрипнул, — проворчал про себя Руслан, послушно шагая в указанную сторону. Вечерний застолье оказалось по-кавказски широким. Было сытно, пьяно, шумно и вполне себе весело. Руслан, стараясь не отставать от хозяев, то и дело произносил тост и хвалил поданные блюда и вообще пытался сделать все, чтобы показать себя благодарным гостем. В итоге спатер разошлись далеко за полночь. Утром, по уже въевшейся привычке, проснувшись с первым светом, Шатун выбрался из комнаты и, потирая ноющую с похмелья голову, вышел на задний двор. Колодцы тут были редкостью, поэтому воду для бытовых нужд или привозили с реки, или приносили от ближайшего ручья. Что поделать, если страна расположена в Нагорье? Добравшись до ближайшей бочки, шатун для начала несколько раз прополоскал рот, после чего сунул гудящую башку в воду. Повторив эту процедуру несколько раз, парень почувствовал, что оживает, и, оглядевшись, принялся разминаться. После ранения он заметно потерял форму и теперь старательно ее восстанавливал, хотя спина все еще отзывалась на резкие движения, ноющей болью. Руслан уже заканчивал бой с тенью, когда на крыльцо, широко зевая, вышел Вардан и, увидев парня, удивленно развел руками. «Слушай, дорогой, зачем вскочил так рано? Почему не спишь?» «Привычка, Вардан Георгиевич!» — отозвался парень, закончив комплекс. «Сегодня в горы пойдем, так что надо быть готовым к драке». «Думаешь, вот так сразу турок найдешь?» — иронично уточнил Вартан. — Жизнь научила, что все плохое случается именно тогда, когда ты меньше всего этого ждешь, — философски вздохнул Руслан, накидывая на себя прихваченную из комнаты рубашку. — Я смотрю, ты много воевал, — уважительно произнес мажордом, разглядев шрамы парня на теле. — Всякое было, — напустил шатун туману. — Петя много не написал, но я знаю, что ты в Краснодаре сделал, — вдруг признался мужчина. — Я тогда туда на базар ездил. — Служба такая. Пожал плечами Руслан, не очень понимая, к чему это было сказано. «Слушай меня, Матак!» — вздохнул Вардан. «В город вернешься? Никуда не ходи. Сразу сюда приезжай. Слугам я скажу. Даже если ни меня, ни Сурена дома не будет, спокойно заходи. Слуги все, что надо, сделают». «Благодарствую, Вардан Георгиевич, но только не привык я в чужой дом без хозяина входить», — осторожно поблагодарил Руслан. «Неправильно это?» «Почему без хозяина?» — возмутился мажордом. Хозяин такой приказ слугам дал. И я такой приказ дам. Хочешь, прямо сейчас всех слуг соберу?» «Господь с вами, мне и слова вашего достаточно», окончательно запутавшись в местных причинно-следственных связях, поспешил ответить Руслан. «Только, думаю, это не скоро будет. Мы по всей границе ездить станем». «Ничего, дорогой. Когда приедешь, тогда и хорошо будет», отмахнулся Вардан. «Сурен сам мне это сказал, так что даже не думай. Тебе здесь всегда рады». «Благодарствую». В очередной раз поблагодарил Руслан, махнув на все рукой. В конце концов, хозяевы сами не дети и знают, что делать. Что уж там написал в своем послании князь Тарханов, Шатун даже не пытался узнать. Тайна частной переписки тут не пустой звук, и вскрывать конверт он не рискнул. Но, судя по реакции хозяев дома, ничего плохого в том письме не было. Так что проще было плыть по течению и не вводить гостеприимных хозяев в волнение своими сомнениями. Люди темпераментные могут от избытка чувств и глупостей наделать. Поднявшись в отведенную ему комнату, Руслан быстро переоделся в походную одежду, которую слуги уже успели почистить и привести в порядок, после чего, собрав вещи, спустился в столовую. Судя по голосам у отведенного казакам для ночлега сарая, его десяток уже поднялся и тоже приводил себя в порядок. Разбуженные варданом слуги в темпе вальс накрыли завтрак, и мажордом, лично подав парню кофе, присел напротив. — Кушай, дорогой. Людям твоим все уже отнесли, не беспокойся. — Спаси Христос, Вардан Георгиевич, — склонил Руслан голову, приложив ладонь к груди. — Чем я могу отблагодарить вас и Сурена Георгиевича за хлеб-соль? — Зачем так говоришь, дорогой? — тут же возмутился мажордом. — Петя за тебя просил. Писал ты ему как сын. — Петин сын — наш сын. Тем более, что ты хочешь Османов наказать. «Для нас с Суреном это самая большая благодарность будет. Чем больше их убьешь, тем нам веселее». «Я постараюсь», — чуть улыбнувшись, пообещал Руслан, запуская зубы в свежайший лаваш. После завтрака, прихватив вещи, он отправился к казакам. Те уже тоже успели как следует заправиться, теперь с шутками и смехом запрягали коней в други. Брать с собой весь обоз Руслан не собирался. Запас патронов, миномет с запасом мин к нему — Мины для подрыва горных троп и пылевую кухню. К ней на ту же телегу погрузили запас дров. Все остальное уместилось на одни дроги. Вардан с интересом наблюдал за этим действом, стоя в сторонке, восхищенно разглядывая битюгов и Русланова жеребца. Потом, очевидно, сообразив, что две пары битюгов остаются на подворье, дернул Руслана за рукав, тихо спросив. — Скажи, дорогой, можно я твоих жеребцов с нашими кобылами сведу? э Э-э-э. — Да, конечно, — тут же согласился Шатун, едва сообразив, о чем идет речь. — Все равно мы не завтра вернемся. Подбежав слуга, что-то быстро сказал мажордому по-армянски, и тот, решительно кивнув, ответил. Слуга убежал, чтобы вернуться через несколько минут в сопровождении невысокого, крепкого мужчины средних лет. — Ты, князь? — спросил мужик, окинув Руслана долгим, внимательным взглядом. «Я — Я? — кивнул Шатун, отвечая ему таким же взглядом. — Проводник я. Робе нам звать. Коротко представился мужик. Хорошо, значит пора выходить. Обрадовался Руслан и чуть повысив голос скомандовал: Шевелись, казаки, время дорого. Готовы, княже? Отозвался следопыт, окинув сослуживцев внимательным взглядом. Что сказал? Все погрузили. Добрый, кивнул шатун и, повернувшись к проводнику, уточнил: Мы верхом везде пройти сможем? Нет. Помолчав, мотнул тот головой. «На сам перевал не везде верхом можно, тропа узкая». «А до половины пути доехать можем?» — не отставал Шатун. «Можно», — последовал короткий ответ. «Тогда вон на ту телегу садись, поехали», — указал ему Руслан на телегу с кухней, и одним прыжком взлетел в седло беса. «Мой конь там стоит», — махнул проводник рукой в сторону ворот, и, развернувшись, быстро зашагал к выходу с подворья. «Благодарствую за хлеб-соль, Вардан Георгиевич!» — попрощался Руслан с мажордомом. вас Бог! улыбнулся армянин и перекрестил отряд. Десяток шагом выехал со двора и, оказавшись на улице, уже привычно перестроился в две колонны, беря дроги и телегу под охрану. Проводник уже сидел в седлении высокой соловой кобылки. Пристроившись рядом с Русланом, он направил ее к выезду из города и, покосившись на беса, вздохнул. «Что-то не так, уважаемый?» осторожно поинтересовался Руслан. «Хороший конь. Сильный. От такого же ребята сильные будут», не удержавшись, признался проводник. «На таком коне любого зверя догнать можно». «Ты охотник», — сообразил Руслан. «Да, всегда охотник был. Отец охотник, дед тоже. Все мужчины охотой жили», — все так же коротко пояснил проводник. «Зубра били, тура били, теков добывали, горный баран тоже брали». «Дело сделаем, если кобыла твоя в охоту войдет, разрешу ее с бесом свести», помолчав, пообещал Руслан, похлопав жреца по круто выгнутой шее. «Не успею, сам с тобой поеду, по дороге все сделаем», оживился проводник. «Давно у тебя этот штуцер?» — сменил Руслан тему, разглядев у проводника капсюльный кармультук. «Пять лет назад купил, три шкуры барса отдал», — с гордостью отозвался Рубен. «Дорого для такого оружия?» — качнул Руслан головой. — Мое и то дешевле стоит. — Откуда знаешь? — удивился проводник. — Барс — зверь редкий. Его добыть много времени потратить надо. В большом городе его шкура рублей двадцать стоить будет. А такой штуцеры за семь отдадут. Мою винтовку за двенадцать купить можно. — А заряжать как? — оживился проводник. — Вот смотри, — принялся пояснять парень, доставая из-под сумка винтовочный патрон. — Все в одной гильзе. И капсули, и порох, и пуля. Винтовка с казны заряжается. Достаточно просто затвор передернуть. — Ага, — глубокомысленно отозвался Рубен, внимательно осматривая боеприпас. — Удобно, — вздохнул он, возвращая патрон. — Шкуру барса дам, продашь штуцер? — неожиданно спросил он. — Этот нет. Такой же можно подумать, — отозвался Руслан, коснувшись ладонью ствола винтовки. Это оружие я под себя заказывал, но такое же, как у казаков, если захочешь, найду. Но не сейчас, когда обратно соберемся?» «Думаешь, обманул?» — неожиданно обиделся охотник. «Нет, не думаю», — качнул шатун головой. «Патроны. Не знаю, сколько их после дела останется. Запасная винтовка есть, а вот патронов нам может и не хватить». «Почему мало брал?» — возмутился охотник. «Все, что было, привез», — усмехнулся Руслан в ответ. «Просто не знаю, как дела пойдут». «Османы часто на вашу сторону приходят?» «Теперь часто», — помрачнел проводник, — «шакалы. Много простых людей убили. Зачем? Столько лет рядом с ними жили. Подати всегда платили, ремесло знали. Зачем убивать?» «Они сами этого толком не знают», — вздохнул Руслан в ответ. «Раньше всегда говорили, что и православные, и мусульмане — люди книги. Верят по-своему, но книга главная. А теперь словно взбесились, всех подряд режут». — Но зачем? Скажи. Ты князь, ты умный, учился много. Вот скажи, зачем убивают? — Землю для себя освободить хотят, — назвал Руслан первое, что на ум пришло. — А кто на земле работать будет? — тут же отреагировал охотник. — Османы сами землю пахать не любят. — Не все, — отмахнулся Руслан. — У них и свои крестьяне имеются, иначе давно бы с голода умерли. Богатым земля нужна, а работать на ней они рабов заставят. — Верно говоришь, — подумав, согласился Рубен. Я заперевал много раз ходил, крестьян их видел. Простые люди, хлеб сеют, детей кормят, живут. Все из-за богатых. Не все. Вынужден был вступить в полемику Руслан. Я тоже богатый, но у меня ни рабов, ни крестьян нет. Даже дома своего и то не имею. Всю жизнь империи служу. Хотя и титул имею, деньги есть. А чему дом нету? Растерялся проводник. Некогда строить, пожал Руслан плечами. Служба. Сначала за границей жил, потом сюда, на Кавказ приехал. Где тут дом заведешь? А родители, родственники, — не унимался Рубен. Нет никого. Сирота, да? Плохо. Нельзя, чтобы человек без своего дома жил. Плохо ему? Ничего. Мне за службу землю пожаловали. Потихоньку построю. Хмыкнул Шатун в ответ, уже жалея, что завел этот разговор. Где строишь? — решительно спросил охотник. — Под Пятигорском, имение между городом и Предгорьем. «Там хорошая земля», — помолчав, кивнул Рубен. «И родит хорошо, и лес богатый, охота хорошая. А река есть? Ручей рядом». «Плохо. В ручей рыбы нет. Вон, Сиван, возьми. Все есть. Любая рыба, даже форель. Вкусная. На привал встанем, сам тебе поймаю. Попробуешь?» — заверил охотник, подгоняя кобылку. «Благодарствую», — едва заметно улыбнулся Шатун. Караван выкатился за пределы города и, прибавив ходу, направился к границе. Тропы на перевалах они закрыли за две недели. Как и предполагалось, их было немного. Дольше добирались до самих перевалов. А вот с дорогами через границу в долинах пришлось повозиться. Точнее, Руслан вообще не понимал, что с ними делать. В итоге, плюнув на все, парень приказал обустроить полевой лагерь примерно в середине между двух караванных троп и начал подготовку полевых укреплений. Благо, камней тут было более чем достаточно. Казаки, понимая, что делается это не ради развлечения, а для спасения их же жизни, работали словно проклятые. Уже через два дня по обочинам каждой тропы были устроены редуты. Сооружение решено было назвать именно так, потому что настоящего названия у этих полудзотов не было никакого. Просто каменные брустверы высотой в человеческий рост, с небольшими амбразурами для стрельбы. Основной упор Руслан делал на огневую мощь отряда и наличие миномета. Пристрелять миномет из-за отсутствия учебных болванок было невозможно, так что ориентиры пришлось выводить на глазок. Так они простояли неделю. Высланные к самой границе наблюдатели менялись каждые два дня. Людей так не хватало. Мины разнесли по ряду, там обо оставили в лагере. Теперь оставалось только ждать. Чего именно, Руслан и сам толком не знал. Надеялся на удачу. Еще через три дня, когда казаки уже начали потихоньку ворчать, в лагерь примчался один из наблюдателей, сообщив, что границу пересек отряд в пятьдесят сабель верхами. Одеты нейтрально, но оружие имеется у каждого. Казаки, давно готовые к бою, взлетели в седла, и короткая кавалькада галопом понеслась к подготовленным позициям. Кашевары, они же коноводы, подхватили по воде коней и тут же погнали их обратно в лагерь. Кашеваров Руслан вынужден был набрать из ветеранов. Благо, умевших вкусно готовить среди казаков было немало, так что выбирать было из кого. Руслан не пожалел денег, вооружив ветеранов как свой десяток. В итоге лагерь находился под постоянной охраной двух опытных казаков, имевших при себе по винтовке револьверу и четыре гранаты на каждого. Вполне достаточно, чтобы остановить два десятка горцев. К тому же эти самые ветераны еще и отлично владели боевым оружием. Убедившись, что коноводы ушли, Руслан приказал готовить миномет, который привезли на одном из битюгов. Для огромного тяжеловоза это был не груз. Громадный жеребец шел ход к размашистой рысью, словно миномет с опорной плитой, вообще ничего не весил. Установив орудие на заранее подготовленную позицию, казаки открыли ящик с минами и приготовились встречать врага. В том, что это не купеческий караван, сомнений не возникало. Шла война, и с сопредельной стороны мирных путешественников быть просто не могло. Особенно если вспомнить доклад посыльного. «Пять десятков молодых здоровых мужиков с оружием». И пусть кто-то попробует сказать, что они ошиблись. Казаки рассредоточились по своим местам, не спеша готовя к бою оружие. Руслан, достав из-под сумка бинокль, взобрался на громадный валун, служивший угловой опорой для стены редута, и принялся осматривать дорогу. Посыльный добрался до лагеря минут за двадцать, ведя коня галопом. Турки доберутся до редута часа за полтора. Им спешить некуда, и коней гнать они не станут. Им еще с места нападения уходить. В общем, после всех скачек и приготовлений у отряда было в запасе еще минут десять. Точнее сказать, было просто невозможно. Руслану оставалось молиться, чтобы туркам не вздумалось куда-то свернуть. Спустя четверть часа над тропой поднялась пыль, и Руслан с облегчением перевел дух. Не свернули. Теперь все зависело только от них самих. Спрыгнув с валуна, Шатун громко объявил о появлении противника, и, перебежав дорогу, принялся в последний раз проверять, как приготовились к бою его бойцы. Для полного перекрытия дороги было построено два редута по обе стороны. Убедившись, что учи тут некого, казаки к бою готовы, Руслан одобрительно вздохнул и, посмотрев на Романа, который давно уже стал десятником, громко сказал. — Удачи, казаки. Рома, сам в драку не особо влезай. За бойцами смотри. Твое дело правильно командовать. — Не изволь беспокоиться, княже. Все исполню. — решительно кивнул следопыт. Кивнув, Руслан метнулся обратно. Его место было возле миномета. При таком соотношении сил орудие было их главным козырем. По задумке парня, чтобы не дать никому из нападавших уйти, казаки из правого ряду то должны были начать стрелять по задним рядам противника. Из левого будут бить по противнику идущему впереди. Тех, кто вырвется из засады, встретит дежуривший у границы казак. Да, один. Но иного выхода не было. Отбросив эмоции, Руслан, не отрываясь, смотрел на приближающийся пыльный шлейф. Когда головной ряд всадников пересек первый ориентир, парень плавно передернул затвор и, посмотрев на минометчиков, негромко скомандовал. Приготовились. А Огонь по моему выстрелу. Он собирался, пользуясь оптикой, снять командира турецкого отряда. Турки хоть и переоделись, но командира всегда можно было отличить. Он все равно будет выделяться самым богатым оружием, самым лучшим конем и самой лучшей одеждой. Восток, и тут ничего не попишешь. Встав так, чтобы видеть тропу над краем бруствера, Шатун вскинул винтовку и принялся высматривать командира. Уже через минуту Руслан точно знал, кто это. Крепкий, широкоплечий турок ехал в главе колонны под и задумчиво оглядывая окружающий пейзаж. Ехавшие за ним турки явно болтали между собой, но обратиться к нему даже не пытались. Похоже, командира своего они всерьез опасались. Дождавшись, когда вся кавалькада втянется на размеченный участок, Шатун навел метку прицела в грудь главному турку и, спуская курок, громко скомандовал. «Огонь!» Мина свистнула, едва только прозвучал его выстрел. Куст разрыва встал в самой середине колонны, разбрасывая в стороны людей и коней. Вместе с разрывом раздался треск винтовочных выстрелов. Передние ряды османов просто вынесло из седел. Казаки, помню, что живут с добычей, выбивали всадников, стараясь не зацепить лошадей. Их потом и в поле поймать можно будет. Пять разрывов разнесли колонну в клочья. Трое бандитов, быстро сообразив, что их тут убивают, успели развернуть коней и наметом понеслись в сторону границы, но метров через триста вдруг начали выпадать из сёдел один за другим. Казак, оставленный для наблюдения, сделал свое дело на ядь. Прекратив огонь, казаки отложили винтовки, достав револьвер и отправились проверять турок на наличие живых. Руслан, забросив винтовку за спину, перевел дух и снова, вскарабкавшись на валун, принялся осматривать поле боя. После применения миномета половина лошадей была уничтожена. Несколько животных лежа на земле бились и жалобно ржали, пытаясь подняться. Их казаки добили первыми. Нечего животину мучить, уж -то точно ни в чем не виноваты. Дальше бойцы принялись проверять тела. Их ворочали, избавляя от всего ценного и попутно проверяя на наличие жизни. Сначала Руслан хотел заполучить плену для вдумчивой беседы, но после долгих раздумий пришел к выводу, что обычные исполнители не могут знать хоть что-то серьезное, а мелочь его не особо интересовала. Отловив разбежавшихся коней, казаки занялись очисткой местности. Тела привязывали к коням и оттаскивали в сторону от тропы. Заниматься серьезными похоронами никто не собирался, но ну и разводить у дороги могильник тоже было неправильно. Так что Шатун принял Соломон в решение. Трупы волокли подальше и просто завалили камнями. Так же поступили с конскими тушами. Уже в темноте, собрав все добытое, они вернулись в лагерь. Всех трофейных коней расседлали, обиходили и оставили пастись. Только одну кобылу Роман лично подвел к Руслану и, оглаживая караковую красавицу по шее, улыбнулся. — Княже, глянь, какая красавица! Твоему бесу в пару! — Сдурел! — он перебил наперебил его подошедший Андрей. — Это жергамак! Куда ее с бесом сводить? Ей своей породы жеребец нужен. — Оно понятно, — смутился следопыт. — Это я к тому, что один породистый конь у уже есть. Теперь вторая будет? — Такая лошадь дорого стоит, — осторожно напомнил Руслан. — Так это главаря кобыла. Все одно ты его снял, значит, и трофей твой, — усмехнулся Роман в ответ. А я в попыхах и внимания не обратил, — смущенно признался князь. — Верно тебе говорю, его лошадь, — заверил казак. Ладно, пусть пока с остальными побудет, а дальше посмотрим. Чуть подумав, отмахнулся Шатун. И добычу всю увяжите так, чтобы не мешало. После делить станем, как в Иривань вернемся. Казаки встретили это решение одобрительно. Каждому из них было понятно, что сюда не пришли ни на один день, а значит, время для подобных разговоров еще не пришло. Кошевары позвали бойцов вечерять. Еще не остывшие от боя воины с удовольствием отдали должное их стрипне. Ветераны, едва узнав, что князь питается с простыми казаками из одного котла, старались от души, стрепня их всегда была на высоте. Приправ, мясо и масла они не жалели. Благо всем необходимым затарились еще в Пятигорске. Была у них и солонина, и вяльные горцами говядины, и приправы. Про муку, крупы и чай можно было не вспоминать. Попивая круто заваренный чай, Руслан не спеша очистил винтовку, отмахиваясь от крутившуюся вокруг мишки. Тот, ни на секунду не забывая, что является денщиком, пытался избавить парня от подобной работы, но тут Руслан встал насмерть. Свое оружие каждый сам чистить должен», — заявил он Мишке, не обращая внимания на внимательно слушавших их спор казаков. «Запомни, Миша, даже то, что я князь, не позволяет мне такую работу на тебя сваливать. В бою я на свою винтовку должен полагаться, как на самого себя». А это может быть только тогда, когда я ее сам, своими руками чищу и смазываю, заодно проверяя, все ли с ней в порядке. Тяжело вздохнув, Мишка кивнул и, прихватив опустевшую кружку, поспешил к ручью. Мыть ее. Место для лагеря потому и было выбрано в этом месте. Крошечный родник пробивался между камней и с тихим журчанием сбегал в долину, в сторону границы. «Люба, княже, неожиданно произнес один из ветеранов. Добрый, сказал. «Не желаешь еще чайку?» — Не откажусь, — вежливо кивнул Руслан. Отобрав у Мишки кружку, ветеран ловко наполнил ее чаем и лично поднес князю. Протерев руки тряпицей, шатун с благодарным кивком принял напиток и, вздохнув, негромко проворчал. — Вот почему так? Вроде и дома, и в поле одинаково его завариваешь, а вкус всегда разный, в поле всегда вкуснее. — Поле он волей пахнет, — Понимающе смехнулся немолодой, но еще крепкий казак. — Волей, солнцем да степью. Скажи, княже, добычу на всех делить станешь или только на тех, кто в бою был? — Делить не я стану, вон роман займется, — перевел Руслан Стрелки. — А ты, стало быть, его решение молча примешь? — не унимался казак. — В нашем десятке всегда так было, — пожал Руслан плечами. — Я только на одном настоял. Добычу на всех делим, остаток в кассу отряда. А кому какая доля, давно уж решено, на то старый добрый уклад имеется. Так зачем ломать, ежели так все добре работает? — Тогда дозволь одного коня себе взять, — помолчав, осторожно попросил казак. — нашему скоро в реестр писаться, а коня доброго не имеет. — Выбирай, — тут же кивнул Руслан. — И из оружия, ежели что глянь, тож бери. Всем говорю, ежели кому чего для ближних надо, выбирайте. Чуть повысил он голос. — Благодарствую, княже. нашу уж все с твоими винтовками да револьверами ходят, — раздалось в ответ. — Спаси, Христос, князь, но я ему лучше такую же винтовку куплю, — решительно добавил Кашевар, кивая на оружие на коленях у самого Шатуна. — Добрый штуцер у тебя вышел. — Ежели решишь и дальше с отрядом Кашеваров ходить, я тебе такую винтовку из своего запаса дам, — пообещал Руслан в ответ. — Останется только патронов купить. — Соглашайся, Матвей, — вступил в разговор следопыт. — Шатуном в накладе не останешься. Сам видишь, тут все честь по чести, и закон казачий завсегда блюдется. Эх! «Пожалуй, что я останусь», — подумав, решительно кивнул ветеран. Следующая стычка случилась через три дня на второй дороге. Все прошло по накатанной, и в этом бою турки потеряли вторую полусотню. Что не говоря о преимуществах огневой мощи у казаков было огромное. Турки были вооружены однозарядными винтовками бердана и английскими стволами. Какими именно, Руслан так и не разобрал. Название было выбито витиеватыми завитушками, и эти украшательства почти полностью скрадывали буквы. Плюнув, Шатун бросил оружие в общую кучу стволов, мрачно проворчав. «Могли бы и не стараться так, а то мы не знаем, откуда они оружие получают». «Что не так, княже?" тут же насторожился Роман. «Да на друзей наших заклят хворчу!" отмахнулся Шатун. «Все пытаются сделать вид, что это не британцы, а османов оружием снабжают. Вроде как и я не я и хата не моя. Трусы» презрительно скривился Руслан. — Нерви рви сердце, княже, отмахнулся следопыт. — Мы с горц в какое только оружие не брали. И британское, и французское, и бельгийское, и даже из этой, как ее, земля Швиц, во! — Чего? Какой еще Швиц? Швейцария, что ли? — Ага, она самая, — закивал казак. — я не помню, чтобы они оружие делали, — почесал Руслан затылки. Да тому богость такая, что и вспоминать сравно! равно, — рассмеялся следопыт. Сразу в кузню отдали на подковы. Ничего иного с него и не сделать было. — Понятно, — вздохнул Руслан, задумчиво оглядывая собравшуюся кучу оружия. — Чего дальше делать стань, княже? — сменил Роман тему. — Снова ждать или еще где турка поищем? — Чего его искать? — хмыкнул Руслан. — Вон он, за той долиной, только границу перейти. — Эх, рвануть бы! — мечтательно протянул казак. — Одним десятком, — иронично уточнил Шатун, — много мы там навоюем. — Нет, брат, такие походы не про нас, и сами сгинем и людей зазря положим. — Так чего ж тогда делать-то? — растерялся следопыт. — Подождем пару дней, может, еще кто и сунется. Принял, наконец, решение Руслан. — И княже вроде как и сам толком не решил, как быть, — удивленно проворчал Роман. — Был бы пленный из офицеров или главный кто, можно было бы хоть что-то узнать, но эти... Руслан кивнул в сторону могильника, где засыпали камнями уничтоженных турок. бышебузуки Их даже мытарить бесполезно, скорее языки себе откусят, чем заговорят. Это да, понятливо скривился Роман. То, что на эту сторону переходили необычные солдаты, казаки выяснили еще после первого боя. Обыскивая тела, они нашли характерные наколки и, показывая их Руслану, пояснили, что это за знаки. Княже, а может отправить пару казаков обозом в Ривань? Неожиданно предложил Следопыт. Пусть добытые свезут, а на обратном пути продуктов привезут. Да и нам руки развяжут. Нас всего чуть более дюжины, фуркнул Руслан. Пока везет, что турки нашей хитрости не разгадали. Но так вечно продолжаться не будет. Пойму, что тут их ждут. Вот тогда и по попляшем. Да как же они поймут, удивился следопыт. Мы же никого живым не выпустили. А вот как эти в назначенный срок не вернутся, так и поймут. Это сколько ждать-то, отмахнулся Руслан. Уж поверь, седмицу не более хмыкнул Руслан в ответ. «Турки не дураки, воевать умеют. Недаром в свое время из Севера Африки и Юг Европы захватили». Они замолчали, привлеченные тихим свистом наблюдателя. К лагерю галопом мчался всадник. Быстро вскинув винтовку, Руслан навел на него прицел и, присмотревшись, объявил. «Это Рубен, проводник наш». «Чего это он? Вроде просился домой отпустить, а тут сам скачет», — удивленно протянул следопыт. — Вот сейчас подъедет и узнаем, — задумчиво буркнул шатун и, опустив винтовку, приказал. — Казакам быть готовыми к бою! Подскакавший охотник соскочил с седла, едва кобыла сбросила ход, и, подскочив к Руслану, сообщил, задыхаясь от быстрой скачки, в волнении путая слова и окончания. — Внимайся, там они прошел, за тот холм! — тыкал он пальцем в нужном направлении. — Успокойся, Рубен, объясни толком, кто прошел, куда, сколько их, — глядя охотнику в глаза, спокойно ответил парень. — Турки прошел, князь. Два десять человек. С ними еще один офицер не наш был. — С чего ты решил, что не наш офицер? — моментально подобрался Шатун. — Ему все кланялся. Кожа белая. И это... Кнопушки есть. — принялся объяснять армянин, тычи себе пальцем в лицо. — Давно ты их видел? Час скакал. — Куда они шли? — Туда, к Сиван! — махнул охотник рукой. — Это точно турки? — Турки, князь, турки! — истово закивал охотник. — Я один узнал. Он мой младший сын убил. Совсем мальчик. Просто так убил. Мимо ехал и сабля ударил. Горячась, Рубен и дело переходил на армянский язык, путаясь в словах и размахивая руками. Я тогда стрелять не мог. Ранитый был. Охотник задрал рубаху, показывая собравшимся длинный рубленный шрам на ребрах. Я понял, кивнул Шатун. Мы их как-то обойти можем, чтобы впереди оказаться? Можно? Чуть подумав, быстро кивнул охотник. Есть один тропка? Кони пройдут? Да, тихо-тихо надо, но пройдут. Как же мы их опередим, ежели тихо, не понял Роман. Они длинной дорогой идут, снова начал горячиться охотник. А мы короткий тропка пойдем. Я знаю дорога. Князь, дай хорошее ружье. Я тут осман сам стрелять хочу. Вдруг взмолился он. Застрелишь, едва заметно усмехнувшись, пообещал Руслан. Всем в ружье, седлать коней, через 10 минут уходим. Роман, оставь с кошеварами трех человек, пусть лагерь свернут и в Иривань едут. Мишка, ты с ними. — Да как же это, княже? чуть не взвыл казачок. — Миша, мы наметом в догон пойдем, а ты после такой скачки не воин, — тихо вздохнул Руслан, жестом подозвав денщика поближе. — А как стрелок, ты тут в самый раз будешь. В этом деле с тобой даже ветераны не сравнятся. — Прости, княже. сообразив, что он прав, повинился казачок. — Бог простит! — усмехнулся Руслан. Сдернув с головы папаху, денщик поклонился и опрометью кинулся седлать беса. Спустя 7 минут весь десяток был в седлах. Прихватив минный запас патронов, отряд помчался следом за проводником. К удивлению казаков кобылка охотника выдержала эту скачку, хотя еще четверти часа не прошло, как она проскакала галопом целый час. Робен уверенно вел десяток одному ему известными стежками, выводя казаков на перехват противника. В одном месте тропа и вправду превратилась во что-то, едва напоминающее место, где можно пройти. Это была даже не тропа, а козья тропка. Узенький карниз над краем расселены. Спустя полтора часа они выехали на дорогу, и Рубен, спрыгнув с лошади, опустился на колени, тщательно изучая дорожную пыль. — Успели, князь, не ехали они еще. — Ну и хорошо, что не ехали, — хмыкнул Руслан, быстро осматриваясь. — Рома, бери пять человек и вон за тот валун. Пропустишь их и в спину зайдешь. Остальным рассредоточиться. Коней увидите подальше, — принялся командовать он, соскакивая на землю. «Рубен, рядом со мной будь, я скажу, когда тебе стрелять, понял?» «Все сделаю, князь», — истово кивнул охотник, бросаясь к своей кобылке. Сорвав седла через седельные сумки, он перекинул их через плечо и, подхватив свой карамультук, передал по воде лошади коноводу. Увязав коней цугом, казаки погнали их по тропе обратно, подальше от места будущей стычки. Роман, быстро нарвав пучок веток с какого-то куста, ловко замел все следы в пыли, и казаки разбежались по местам, готовясь к бою. До темноты было еще часа два, так что гостей следовало ждать с минуты на минуту. Вставать на ночлег принято рядом с источником воды, а такой имелся дальше по дороге. Устроившись за камнем, Руслан жестом указал охотнику место рядом с собой и, положив винтовку на колени, тихо спросил, «Как получилось, что турки мимо нас прошли? У меня на обеих дорогах наблюдатели были». «Они не по дороге шли», — подумав, вздохнул охотник. Там один старый тропа есть. Раньше на нее камень падал. Бросили. Наверное, там прошел. Надо будет проверить, — задумчиво проворчал Руслан. Нельзя ее оставлять. Отведу, князь, — тут же кивнул Рубен. Хорошо. А теперь успокойся и вспомни, что ты охотник. Сейчас ты будешь не за сыном мстить, а убивать самого страшного зверя. Человека. Кровника твоего. И промахнуться тебе нельзя. Помни, твой выстрел первый. Как ты своего врага убьешь, так и мы остальных убивать станем. Понял? «Понял, князь!» — хищно усмехнувшись, кивнул охотник. Над дорогой пронзительно свистнула сойка, и Руслан, подхватив винтовку, приложил палец к губам. Это был сигнал наблюдателей, что противник появился в зоне видимости. Кивнув, Рубен быстро проверил свое ружье и осторожно сместившись, улегся на землю, аккуратно выглядывая за камня. Отмечив про себя ловкость, с которой тот двигался, Руслан сместился на другую сторону валуна, и, взяв винтовку к левому плечу, навел прицел на дорогу. Послышался звонкий стук подкованных копыт, и из-за поворота появились всадники. Как Рубена говорил, их было два десятка под руководством явного иностранца. Уж больно морду у него была брезгливой и напыщенной. Иного определения Шатун даже подобрать не мог. Неизвестно ехал с таким видом, словно делал всем вокруг огромное одолжение. Рубен медленно, буквально по миллиметру, сместил ружье, выцеливая своего кровника, а Руслан навел перекрестье прицела на ногу иностранца. Как бы там ни сложилось, но этого гуся надо было брать живым. И едва только ружье охотника грохнуло, тут же спустил курок. Ехавший следом за иностранцем турок картинно раскинул по дороге мозгами, в прямом смысле слова, а следом, пискляус крикнув из седла, вывалился иностранец. Залп казаков моментально ополовинил турецкий отряд. Не такого урона турки запаниковали и попытались развернуть коней, но следующий залп прервал это занятие. Казаки уже привычно разделились. Одни принялись ловить коней, другие проверять упавшего противника, а третьи продолжали держать лежащих на прицеле. Руслан чуть не кулаками вбивал в них одну простую истину. Пока враг не зарыт в землю, его надо опасаться, так что правку казаки вносили старательно. Подскочивший к убитому врагу охотник злобно плюнул на труп и, пнув его, выругался по-армянски. «Оставь его, Рубен, он все равно уже тебя не слышит», — остановил охотника Шатун. «Трудно кого-то слушать без головы, а твоя пуля ему башку почти оторвала». «Это было правдой». Мягкая свинцовая пуля, войдя турку под правый глаз, деформировалась и практически разнесла затылок в дребезги. «Это твоя добыча», — добавил Руслан, указывая на тело. Все с него можешь себе забрать. И коня тоже. Он враг, — угрюмо буркнул Рубен в ответ, успокаиваясь. Вот именно. Будешь смотреть на его вещи и точно знать, что ты отомстил за сына. А что не нужно, продай. И на могиле мальчика добрый знак поставь. Пусть за знак тот его убийца заплатит. Нашелся Шатун. Хорошо, — сказал князь. Правильно, — подумав, кивнул Рубен. Так сделаю. Ты его как следует слушай, — неожиданно добавил Роман. — Княже у нас голова. Даром что молота, ума палата. — После хвалить станьте фыркнул Руслан. — Рома, с проводником трех бойцов отправь. Он тропу покажет, по которой эти прошли. Уничтожить ее. — сполним княже, — раздалось в ответ, и следопыт принялся раздавать приказы. Раненого иностранца трясли словно грушу. О целостности его шкуры никто и не собирался заботиться, так что уже через два часа после начала допроса британец запел, что тот соловей. Как оказалось, это был так называемый куратор от британского двора, который должен был удостовериться, что османы не гашиш по закоулкам курят, а делает все, чтобы заставить русского медведя беспокоиться о целостности своих границ. Отрядов, которые должны были проводить акции устрашения, было всего три. Два из которых казаки сумели уничтожить. Сотни башибузуков уже вкушают плов в райских кущах, или куда их там черти унесли. Осталась еще одна полусотня. И ждать ее надо было через неделю, все на одной из тех же дорог. Как оказалось, в турецком штабе понятия не имели, что большая часть этих головорезов прекратила свое существование. Узнав все, что хотел, Руслан одним резким движением всадил кинжал британцу в ухо и, дождавшись окончания агонии, коротко приказал, вытирая клинок об одежду убитого. «Этого похоронить, добычу выревань, остальные со мной в лагерь, будем третий отряд ждать». Каждая полусотня турок действовал на отведенном ей участке по своему графику. Приходили, наводили страх и снова возвращались на свою сторону. Связи между этими отрядами не было, так что узнать об уничтожении своих сослуживцев турки просто не могли. Вся эта ситуация Руслану что-то напоминала, но что именно, он никак не мог уловить. Было в этой тактике что-то знакомое. Казаки избавились от тела, увязали всю добычу и передали ее вместе с лошадьми бойцам, собиравшим лагерь. Через двое суток вернулись и минеры, отправленные с охотником на старую тропу. Дело было сделано, теперь завал разбирать было бесполезно, тропу просто разрушили. Отправив все добытое в горд и избавившись от лишней обузы, казаки принялись подготавливать позиции для очередной засады. Роман, как лучший следопыт, сделал все, чтобы скрыть на дорогах все следы прежних боев. Теперь даже самый придирчивый взгляд не мог бы заметить, что на этих переходах кого-то убили. Казаки срыли землю там, где запеклась кровь и засыпали все воронки от разорвавшихся мин. Наблюдатели снова заняли свои места у самой границы, отслеживая каждое движение в подзорные трубы. Шатун уже не один раз мысленно похвалил себя за приобретение для отряда оптики. Теперь наблюдателям не было необходимости действовать в зоне видимости противника. Да и времени для реагирования у них было больше. Противник еще только переходил границу, а посыльно уже мчался к основному отряду с сообщением. В общем, появление третьей полусотни не стало неожиданным. Заняв позиции, казаки замерли, ожидая, когда враг втянется в зону обстрела. Дальше последовал стремительный бой, и все было кончено. Задумчиво оглядывая тела уничтоженных турок, Руслан то и дело ловил себя на мысли, что все идет слишком просто. В его команде даже поцарапанных не было. Пять выстрелов из миномета, три-четыре залпа из винтовок, и дело сделано. Да, понятно, что турки не ожидали встретить тут подобное сопротивление. И уж тем более не готовились к засаде. Привыкли, что могут хозяйничать в местных горах, как им вздумается. Но все равно кто-то же должен был задуматься, о куда делся первый отряд. До границы не так и далеко, и разрывы мин не могли не слышать. За этими размышлениями его и застал Роман. Следопыт, поднеся парню роскошный бебут в серебряных ножнах, украшенных перламутром и десятком мелких рубинов, негромко пояснил, доставая кинжал из ножны, вертя с стороны в сторону. «Глянь, княж, красота какая! А клинок Булата Дамасква. Москва!» «Таких ножных его только на стену, перед гостями хвалиться», — пожал Руслан плечами. «Что не так, княже? тут же насторожился казак. «Не нравится мне эта тишина», — помолчав, нехотя признался Шатун. Словной войны никакой нет. Не могли турки стрельбы наши не заметить». «Да как же они ее заметят?» — удивился следопыт. «Это же долина. В горах эхо далеко слышно, а в степи да в долине далеко не укатится». Там уже же они и сами на границе не сидят. Так, разъездов пару гоняют заради порядка, и все. Рубен, оглянувшись и найдя взглядом охотника, позвал Руслан. С той стороны сейчас кто-то мирный ходит? Ну, купцы там или пастухи? Нет, никто не ходит, — решительно мотнул охотник головой. Все османов боятся. Раньше ходили, и только те, у кого на той стороне родственники есть. Османы не любят, когда наши купцы туда торговать ездят. На границе весь товар скупают, потом сами там продают. А было, что и просто отнимали. Никто не ходит, — решительно повторил армянин. — Так, Рома, — повернулся шатун к следопыту, — помнишь, я вас учил мины на веревочку ставить? — Забудешь такое, — мотнул казак чубом. — То у тебя самый толковый по минам был? — спросил Руслан, делая вид, что забыл. — Так, Степка, да не колка. Этим только дай взорвать чего, — ухмыльнулся следопыт. — Берешь этих двоих, мины, и отправляешься к границе дороги минировать. Но учти... Ставить их так, чтобы ни одна собака не заметила. А самое главное, не забудьте веревки для якоря поставить. Чтобы снять те мины, можно было только взрывом. Еще задумывая это оружие, Руслан озаботился о сохранении секретности. Так что способ постановки на неизвлекаемость был им продуман серьезно. Под миной в землю вбивался металлический ерш, к которому тянулась дублирующая нить от взрывателя. Сдерни мины, взрыватель сработает. Для исключения любой случайности в теле самой мины был установлен подвижный поводок из тонкой проволоки. Его нижняя часть выходила под корпусом мины, а верхняя находилась под самим взрывателем. К этой проволоке крепился поводок от Ерша. В общем, не знаю и не поймешь. Прихватив все привезенные мины, казаки погрузили их на заводного коня и умчались границы. Оставшиеся принялись не спеша готовиться к возвращению в город. Рубен, прихватив свой кормультук, вскочил на лошадь и, не говоря никому ни слова, куда-то уехал. Проводив его удивленным взглядом, Руслан недоуменно пожал плечами и вернулся к делам насущным. Но ближе к вечеру охотник вернулся, привезя за седлом тушу серной. Отдав добычу казакам, Рубен быстро обиходил лошадь и, подсев к костру, тихо спросил, осторожно поглядывая на Руслана. — Скажи, князь, у тебя там дома для меня место найдется? — В каком смысле? — растерялся Шато. — Что значит место для тебя? И где это дома? «Ну, если я туда приеду, смогу дом свой построить?» «Ты хочешь уехать отсюда?» — осторожно уточнил Руслан. «Семью хочу увезти. Одного сына я уже потерял. Не хочу, чтобы с другими так же случилось». «Даже не знаю, что и сказать», — почесал шатун в затылке. «А большая у тебя семья?» «Все вместе двенадцать человек», — улыбнулся охотник. «Но охотник один я. Еще сыновей учил. Но охотиться только среднему нравится. Остальные больше крестьяне». Насколько тебе всего сыновей, уточнил Руслан. Четверо было, теперь трое. Ну, ты, сыновей, трое, жена. Остальные ты кто? Брат и семья и мама, вздохнул Рубен, старая совсем стала, но бросить ее нельзя. Это понятно, а чем брат занимается? Хлеб сеет, дети его овец спасут. Земля у него плохая. Мне от империи за службу подарили имение под Пятигорском. Земля там есть, но ее еще никто не обрабатывал. Если хочешь, я могу дать тебе и твоей семье надел, подумав, осторожно предложил Руслан. А платить как буду, тут же подскочил охотник. Ну, мне самому с урожаями возиться некогда, что вырастешь, то и продашь. Мне только за аренду земли платить станешь, медленно принялся пояснять шатун, слабо представлявший систему отношений с арендаторами. Тут еще подумать надо, но если на первый прикид, то так. А дом тогда как ставить? не понял Рубен. А так и ставишь. «Живешь, работаешь, детей растишь. Ты же не собираешься через несколько лет обратно ехать?» «Нет», — решительно мотнул охотник головой. «Тут спокойной жизни не будет. Потому еще место, где можно будет снова корни пустить». «Вот у меня в имении, пускай». «А какой дом построить можно?» «Да какой поставишь, такой и будет», — отмахнулся Шатунет, сам решай». «А другим, кто придет, так же скажешь?» — не унимался охотник. «Конечно». Зачем мне халупы, в которых люди от тесноты задыхаться и болеть станут? Уж чего-чего о земли мне нарезали вдоволь, и лес имеется, и ручей есть, и от города недалеко. Смотреть надо, задумался Рубен. Если земля под хлеб хорошая, приедем. Сколько распахать разрешишь? Сколько сможешь, пожал шатун плечами. Это сами решайте. Вам лучше знать, сколько нужно, чтобы семье до следующего урожая дожить спокойно, и чтобы продать чего было. Говорю же, я кроме службы не знаю ничего толком. Смутился он, непроизвольно поглаживая лежавшую на коленях винтовку. С братом говорить надо, снова задумался Рубен. Я охотник, князь. Дома не сижу, только весной, когда огород сажать надо, дома бываю. Осень, зима, я всегда на охоте. Ежели сговоримся, станешь у меня лесником, усмехнулся шатун. Будешь все охоты в округе заведовать. Обратно поедешь, князь, мы с братом с тобой пойдем. Сами все смотреть будем, решительно заявил охотник. Он хлеб сеять будет, а я лес смотреть. Так правильно будет? Сам решай. Снова пожал Руслан плечами. Спорить и что-то доказывать он не собирался, но и отказываться тоже не стоило. Так или иначе, но имение должно приносить доход. А без крестьян или нанятых работников это просто невозможно. Выкупать где-то крестьян и вести их к себе ему было просто некогда, а казаки всегда жили своими станицами, за которыми и были закреплены пахотные земли, которые они и обрабатывали. Казаки нажарили из серны шашлыка, и разговор увел сам собой, когда над лагерем разнесся восхитительный аромат свежатины. Напившись после ужина чаю, Руслан растянулся на кошме и, подложив под голову седло, прикрыл глаза. Если минирование дорог пройдет спокойно, значит, Роман был прав, и на той стороне на звуки стычек никто не обратил внимания. А это значит, что у них есть шанс уйти отсюда безнаказанно. По сути, свою задачу его команда выполнила. Им приказали навести в этих местах хоть какой-то порядок, и они это сделали. В общей сложности полторы сотни турок было уничтожено. Там тому же еще и наблюдатели от британцев прихватили. Оставалось решить, докладывать ли начальство о захвате этого гуся. Ведь если брать местные правила, то Руслан должен был после допроса отвести его в город и передать в контрразведку. Что с ним было бы дальше, можно даже не гадать. Очень скоро из британского посольства приехал бы какой-нибудь чин с грозными бумагами арестованного, с реверансами передали ему. А самому Руслану за мордобой жестокое обращение с офицером иностранной державой дворянином высказали бы серьезное недовольство, вплоть до изгнания из армии с позором. И такое бывало. Потому и не стал шатун церемониться с этой британской сволочью. Как говорится, нет человека – нет проблемы. Хотя назвать эту мразь человеком – оскорбить весь род людской. Ведь с турками он ехал не просто так, а наблюдать, как османы станут уничтожать местное население. Впрочем, ожидать от этих джентльменов иного было бы глупо. Снова и конченые мерзавцы, считающие себя центром мироздания, а всех остальных грязными аборигенами, недостойными даже им сапоги целовать. Еще раз мысленно пробежавшись по своим выкладкам, Руслан понял, что сообщать об уничтожении британцев нужно аккуратно, и с этой мыслью, незаметно для себя, спокойно уснул.